и понижением почвенных вод высыхают. Несмотря на то, площадь озер и болот в Европейской России все еще очень обширна. Озерами, которых в ней насчитывают свыше 5000 и болотами особенно богаты два края. Это так называемая Озерная область и Полеси. В первом краю в губерниях Новгородской, Петербургской и Псковской, не считая Архангельской, Олонецкой и Тверской,